Глава 3 Межпространственное смещение — та ещё мерзость. Эмили опустила окно, пытаясь разогнать туман, который начал расползаться по лобовому стеклу. Оно очистилось почти сразу же, и снова стала видна бесконечная лента асфальта, тянущаяся от капота пикапа до самого Горизонта. Звук гравия, барабанящего днище машины, становился тем громче, чем сильнее она вдавливала педаль в пол Эмили торопилась Она пыталась вспомнить, откуда приехала, но помнила только то, как ехала по дороге Этой дороге Знакомой дороге но где она ее видела? Помимо смутного узнавания, Эмили казалось, что она куда-то опаздывает, но она не могла вспомнить куда. Она ничего не могла вспомнить. Что, черт побери, заставило ее так торопиться? Продолжая вести пикап по дороге, Эмиля, наконец, восстановила в памяти образ женщины. Очень назойливой женщины, которая бесила Эмиля вопросами о собаке. Руби. И о любимом цвете. Зеленый. Радио включилось со щелчком, и салон наполнился громким шипением. Среди помех Эмили послышался голос, но она списала его на рев мотора, шорох шин на дороге и ритмичное потрескивание старых динамиков. Она хотела выключить радио, но тут фары потухли, и мир погрузился во тьму. Пикап мчался вперед, и рог от мотора отдавался Эмили в ноги. Она убрала ногу с педали и потянулась к рычагу фар, но не смогла его найти. И хотя она больше не давила на газ, пикап продолжал набирать скорость. Она хотела вдавить в пол тормоз, но педали не оказалось. Чёрт! Прищурившись, она попыталась разглядеть дорогу через лобовое стекло, но вокруг... Царила лишь тьма. Изо всех сил, стараясь успокоиться, она вцепилась в руль, а старый пикап продолжала разгоняться. Шипение помех стало настолько громким, что хотелось убрать руки с руля и зажать уши. Именно в этот момент, мчась в темноте по проселочной дороге, Эмили вспомнила, что женщина спрашивала еще кое о чем. «Кролики!» Почему слово казалось таким знакомым? Вновь потянувшись к рычагу фар, Эмили, наконец, нащупала его, дернула изо всех сил и свет, прорезал тьму, вновь освещая дорогу. Прямо перед пикапом, буквально в нескольких метрах, стояла девочка. Младшая сестра Эмили Энни. Эмили резко дёрнула руль вправо, и пикап перевернулся. Разбитое стекло осыпало кабину дождём, и автомобиль полетел в сторону тротуара, канавы или обочины, где бы ему не предстояло приземлиться. В этот момент Взлетев вместе со старым пикапом, Эмили вспомнила. Люди, задававшие вопросы, поставили ее перед выбором. Мешок на голову или укол? Она выбрала мешок, но ее обманули. Надели мешок ей на голову и все равно что-то вкололи. И снова она попыталась вспомнить, когда в последний раз была здесь, на этой дороге Но в голове остались только обрывки Она знала, что была не одна Кто-то был с ней, кто-то любимый Но как бы она ни старалась, она не могла разглядеть лицо этого человека Затем пикап ударился об асфальт И Эмили проснулась. Она была дома, в своей постели. Здесь не было надоедливых женщин, бесящих вопросами. Не было холодного металлического стола и мужчины со шприцем. Не было ни единого звука. Затем медленно, будто кто-то прибавлял громкость, Тишина в ушах Эмили сменилась знакомым щебетом птиц и шумом машин. Она потянулась к телефону и проверила дату. Чёрт! Она посмотрела на руки. Они дрожали, и тело тоже начинало трястись. На этот раз её продержали 11 дней. Гораздо дольше обычного. Она несколько раз глубоко вздохнула, стараясь успокоить пульсы нервы. А затем, с отработанной точностью, словно делала это уже миллион раз, встала, пошла на кухню, извлекла из телефона сим-карту, бросила её в микроволновку и нажала на кнопку включения. Затем достала из шкафа в прихожей небольшой рюкзак, побросала туда одежду на пару дней, перцовый баллончик и электрошокер, и отнесла сумку в ванну. Там она взяла мыло, зубную пасту и прочие мелочи, включая ножницы, а затем сняла настенный обогреватель, открыв потайной отсек, где лежали штук 20 миниатюрных USB-накопителей, портативный детектор жучков, новый телефон и паспорт. Просканировав себя на присутствие нежелательных электронных сигналов, Эмили забрала вещи и вернула обогреватель на место содрогнулась при мысли о том, что эти люди были в ее квартире, пока она спала. Какой-то урод даже переодел ее и уложил в постель. Гадость! Настолько грубое вторжение в личную жизнь напрягало. Она знала, кто с ней это сделал. Полиция кроликов. Так они их называли. И Эмили бегала от них уже полтора года. С момента, как попала в эту реальность. Последнее, что помнила Эмили, перед тем, как очнулась в этой вселенной, — как они с Кай ехали по темной проселочной дороге. Много лет назад на той же дороге Эмили потеряла сестру, которая пыталась отыскать таинственную ночную радиостанцию, связанную с кроликами. Только на этот раз... С помощью кроликов они надеялись починить механизм, на котором держалась Вселенная. Невидимые линии энергии, известные как радианты Мичима, выиграть игру и спасти мир. Вспышка света, оглушительный грохот, и вот длинная проселочная дорога пропала. Вместо пикапа Эмили оказалась лежащей в постели минималистичной гостевой комнаты Алана Скарпио, ее друга. Убедившись, что в доме одна, Эмили включила компьютер, обнаруженный в столовой, и открыла веб-браузер. Нужно было выяснить, что случилось. Где она? Где Кай Скарпио? Что стало с кроликами? Всего несколько минут спустя стало ясно. Что-то не так. Игра в кроликов набрала в поисковике Эмиля. Ничего, кроме пушистых зверьков. Дальнейшие поиски показали, что заколок Мари, информационного сайта, который игроки в кроликов использовали для общения, больше не существует, как и списка победителей, именуемого среди участников кругом. Не найдя в сети ни единого упоминания к, Хлои, Фокусника и остальных, Эмили поняла, что этому есть только одно объяснение. Она попала в другую реальность. И дело было не только в отсутствии информации. Она уже начала ощущать знакомый золот. Верный признак межпространственного смещения. Вскоре воспоминания из прошлого измерения исчезнут, освободив место для новой реальности — и Эмили окончательно перестанет понимать, что происходит. Межпространственное смещение — та еще мерзость. Как бы то ни было, Эмили еще ни разу не просыпалась в мире, где не было кроликов. Она не знала, что делать, куда они подевались, и что стало с реальностью, из которой она пришла. Эмили выжила. Значит, они из справились? кто-то из них победил? И если да, то кто? Не каждому заговору или интернет-легенде суждено было перерасти в полноценную мифологию. Их нужно было постоянно поддерживать, и по сравнению с другими безумными теориями, коими кишал интернет, игра обычно не привлекала много внимания. Но все равно, кролики казались суккулентом, которому было плевать, что в каких паршивых условиях он находится. Раньше Эмили всегда находила игру в интернете. Смутные упоминания на форумах, горстку сообщений в Даркнете, пару подкастов и списки круга, но сейчас не было даже их. Словно кроликов стерли с лица земли. Эмили постаралась контролировать дыхание. Перемещаться между измерениями и так было нелегко. А она только что пережила самое сильное потрясение за всю свою жизнь. Что стало с Ка? У них получилось? Или мультивселенной все еще грозила опасность? Она еще раз окинула взглядом столовую. Дом точно принадлежал Аллану Скарпио. Это хорошо. Скарпио был ее другом. И тот факт, что она проснулась у него дома, успокаивал. Теперь оставалось только разыскать его и узнать, что, черт возьми, происходит. Прыжки между потоками измерений всегда проходили одинаково. Все менялось, но выглядело как прежде. На самом деле, одна из самых странных особенностей межпространственного смещения как раз в этом и заключалась. Чем привычнее выглядел мир, тем более чуждым казался. Эмили понятия не имела, в какой реальности находилась, но была рада, что она, хотя бы внешне, похожа на прежнюю. Наверное. Она выключила компьютер и пошла принимать душ. Вымыв голову, она закрыла глаза, подставила лицо под горячую воду и постаралась отвлечься от мыслей. Запах сандала и эвкалипта, доносившийся из небольшого мешочка над душевой лейкой, напомнил Эмилия месяца, который они ска провели в доме Скарпио вскоре после свадьбы. Вкупе со знакомым декором аромат помог ей расслабиться, и из душа она вышла чуть более человеком. А потом открыла дверь в коридор, и наткнулась на мужчину, целищегося ей в голову из серебристого револьвера. Почти метр восемьдесят, светлокожий, с дикой копной волнистых каштановых волос, он был одет в выцветшие джинсы, белую рубашку и коричневые ботинки. Эмили показалось, что выглядит он усталым, будто с последней их встречи постарел минимум на пять лет. «Господи, Эмили!» Алан Скарпио опустил пистолет. «Она самая». «А я решил, что это они», — сказал он и поспешил к ней. «Кто?» «Погоди», — сказал он, остановившись в сантиметре от рук Эмили, которая хотела его обнять. «Как меня зовут?» Она уставилась на него в удивлении. «Ты серьёзно?» — он кивнул. «Алан, но ты это имя терпеть не можешь, так что мы зовём тебя Скарпио». Он улыбнулся, и они обнялись. «Как я рад тебя видеть!» Она не помнила, когда в последний раз с ним обнималась. Виной тому наверняка было межпространственное смещение, но её это не волновало. Она знала, что Скарпио и её друг, и вместе они прошли через многое. Она тоже была рада его увидеть. «Давно ты здесь?» — спросил он. «В твоём доме?» «Нет, в этой реальности. Только переместилась», — сказала она. «Когда мы в последний раз виделись?» — спросил скорпио. «Точно не помню», — ответила Эмили, и в голове всплыл образ Алана Скарпио, причаливающего на лодке. Она хотела сказать об этом, но поняла, что не знает, к какому периоду отнести воспоминания. Сколько прошло времени? Несколько дней? Лет?» Определить конкретный момент не получалось. Она покачала головой. Смещение мешает. Когда это было? На вашей свадьбе? Или когда мы поехали на Гавайи искать подсказку, связанную с игрой? Воспоминания вроде вертятся, но как попытаюсь привести их в порядок, они разбегаются. Совсем ничего не соображаю, как здесь появился. — Есть у этого измерения особенности? — спросила она. «Межпространственное смещение здесь адское», — сказал Скорпио. «Я всё записывал. Немного помогло, но ты сама знаешь, как это бывает». Эмили кивнула. Знакомая дезориентация усиливалась. Хуже всего было грызущее ощущение, что ей нужно куда-то бежать. Она понимала, что со временем это пройдёт, но было всё равно неприятно. «Самое странное, здесь нет игры». — сказал Скорпио. — Кроликов просто не существует. В сети ничего нет. Залы игровых автоматов тоже. все знакомые, которые в других реальностях точно играли, говорят, что даже не слышали о подобном. Я искала, когда очнулась. Тоже ничего не нашла. Всё куда хуже. Да? Несколько недель назад я случайно наткнулся на путь, который мог привести к игре. Разумеется, я решил попробовать. Погоди, значит кролики все-таки существуют? Возможно, только я игру не нашел. Что случилось? Меня схватили, забрали, пока я спал. Я проснулся на складе, их было четверо. Они допрашивали меня. Я долго пытался сообразить, что им известно и чего они от меня хотят. Насколько я понял, они принадлежали некой организации, выслеживающей потенциальных игроков. И они явно знали про межпространственное смещение. Только называли его по-другому. «Ничего не понимаю», — сказала Эмили. «Я тоже, пока что. Меня всего два раза поймали». «Два раза?» «Второй раз я вроде как сам подставился». «И что они сделали?» «Продержали два дня и отпустили?» «Буквально пару недель назад было. Вот я и нервничаю до сих пор». «Как-то это в голове не укладывается». «Во второй раз я спрятал на себе кучу жучков». Они нашли все, кроме чипа под кожей. И когда я вернулся, то смог отследить их базу до обычного складского помещения. На следующий день поехал туда, чтобы с ними поговорить, но здание оказалось пустым. Странно. Ага. Там не просто людей не было, а вообще ничего. Как такое возможно? все Сиэтле? Нет. Поэтому я провел небольшое расследование. Даже сделал вид, будто хочу арендовать этаж. Сказал что хочу пообщаться с владельцем, перерыл все инстанции, оборвал телефон, но так и не нашел конкретного человека. Оказалось, что здание записано на слепой траст, который принадлежит оффшорной корпорации из Малайзии, а та принадлежит конгломерату в Японии. Единственная другая компания, связанная с ними, привела меня к паре строк кода в Бангладешской сети. И на этом все кончилось. Еще какие-нибудь странности... — поинтересовалась Эмили. — Ну, знаешь, помимо несуществующей игры в людей, которые похищают тебя за её поиски. В остальном это измерение мало чем отличается от других. Только напоминаю, межпространственное смещение здесь сильное, так что я не уверен, правильно ли всё помню. — Не возражаешь, если я задам пару вопросов? — спросила Эмили. — валей «Помнишь, как ты пришел к фокуснику в зал игровых автоматов и попросил Ка помочь разобраться, что случилось с игрой?» Скарпио покачал головой. «Последнее, что я помню, это вашу сказвадьбу». Эмоции нахлынули на Эмиля. На мгновение она вернулась на пляж, где они с Ка танцевали под Закилен Мун группы Эхо and Баннимен, и запах моря переполнял ноздри А в волосах путался ветер. Видимо, Скарпио заметил, что она вот-вот разрыдается, потому что милосердно переменил тему. — В твоей реальности с кроликами тоже что-то случилось? — О да. Что — Что? Эмили рассказала Скарпио всё. Как она отправила к в другое измерение, чтобы помешать Кроу уничтожить мультивселенную. Как просьба о помощи Скарпио привела Ка, Эмили, Фокусника и Хлою к участию в одиннадцатой итерации кроликов, и как Эмилис Ка, несмотря на конец света, отправились на место смерти сестры Эмили Энни, чтобы отрегулировать пространственные потоки и либо победить в игре, либо перезапустить ее, либо все вместе. «Вижу, у вас получилось», — сказал Скорпио, «раз мы до сих пор живы». Эмили кивнула, но дискомфорт не прошел. Она уже и не помнила, когда в последний раз чувствовала себя настолько оторванной от реальности. «Может, и так», — согласилась она. «Но ты был прав. С этим измерением творится что-то странное. Тоже чувствуешь?» «Ещё как». Скарпио откинулся на спинку стола. «Как попал сюда, только и делаю, что думаю об игре». Эмили кивнула. «Есть мысли». «Кроликов нужно найти, это факт. Только сначала давай перекусим, а то я сейчас сдохну».